В это время вошла толпа новых гостей, вслед за которыми изволила прибыть сама государыня Катерина Алексеевна, одетая со вкусом и по моде того времени в бархатную малиновую робу, еще рельеф не оттенявшую ее белоснежный цвет лица. За государыней следовали ее придворные дамы и пажи в зеленых суконных мундирах салами отворотами, прошитых по швам золотыми голунами. Государь, одевавшийся сам всегда очень просто, любил, однако ж, видеть свою Катеринушку, особенно на парадных выездах, одетую роскошно. В этот же вечер была и особенная, исключительная причина. Катеринушка выехала в первый раз после родов, и государь особенной пышностью хотел указать на то положение, какое она должна занимать как мать новорожденного великого князя апраксин рассыпался в комплиментах перед государыней: Смотрите, адмирал, вас государя штрафует, Он запретил встречать и провожать гостей, желает, чтобы все веселились без чинов, благосклонно говорила государыня грациозно наклоняя голову на общий низкий поклон. Проводив государыню к назначенному ей креслу, хозяин выбрал себе такое местечко у окна, с которого он мог бы наблюдать приезжих и при входе государя встретить его как будто случайно. Дамы занимали места вдоль стен, причем принимались в соображении не столько родовитость, сколько общественное положение их мужей и фаворитизм. Более приближенные и более влиятельные садились ближе к государыне, менее приближенные – далее». Кавалеры толпились в углу отдельной группой, не решаясь подходить к дамам. Только двое, светлейший Данилыч, приехавший почти в одно время с государыней, подсел к ней с любезной и дружеской улыбкой, да денщик государев, Иван Орлов, топтался около девиц Головкиных и фрейлины Гамильтон. Почти во всем обществе царила полная принужденность. Разговоры слышались только около государыни, более же отдаленные сидели молча, опустив глаза, не смея шевельнуться в непривычных еще костюмах. Видимо, новые формы прививались с трудом. Большинство смотрело еще на ассамблею не как на общественное увеселение, а как на обязанность, и притом тяжелую. Скоро вся масса заколыхалась и оживилась». Заметив подъезжавшую крытую одноколку, в которой сидел государь с денщиком Павлушей Ягужинским, Федор Матвеевич направился в обход кругом залы и как будто случайно столкнулся с государем у дверей. «Филистую гер-адмирал с тезоименидством много лет здравствовать, а нам пировать в сей день», проговорил государь, обнимая Федора Матвеевича и целуя его в лоб. Государь был одет в обыкновенный свой кафтан, перетянутый кожаным поясом с бляхой, впрочем, ради именинного праздника на нем красовались чистые манжеты, а на левой стороне груди — звезда. Царь казался в духе. Веселым взглядом окинув все собрание, он заметил общую принужденность кавалеров и дам. «Немые, аки статуи, али антики какие сидят!» — проговорил он, засмеявшись и с упреком обращаясь к хозяину. — Что стоишь, Федя? Время начинать танцы. Федор Матвеевич засуетился и бросился отыскивать букет. По моде Петровских ассамблей хозяин открывал танцы с букетом в руках, который потом и передавал даме, выбранной им распорядительницу танцев. Эта же избранная дама с своей стороны — В конце вечера должна была подарить его тому кавалеру, в доме которого она назначала быть следующей ассамблеей. В благодарность за выбор, кавалер обязан был накануне назначенной им ассамблеи послать избравшей его даме букет, веер и перчатки. Впрочем, роль распорядительницы иногда почти стушевывалась именно тогда, когда сам государь участвовал в танцах. В этих случаях он сам назначал танцы, устраивал пары, и тогда горе бывало всем подневольным танцором.